Глава 62. Медицинский осмотр С этого дня Николь продолжила обучаться в академии и тренироваться при помощи шерстяных нитей. Всеми студентами в классе Николь была признана слабой домашней девочкой после того, как ее отправили в кабинет врача в первый день. Это же выпали в музыкальной комнате. В музыкальной комнате? Ну да, учитель рассказывал, что две девочки там играли на скрипке. А, да мы просто заходили туда посмотреть на инструменты. Наверное, чтобы привлечь внимание других детей к музыке, учитель решил рассказать о ретине и Николь. В первом классе есть обязательные уроки музыки, но они заканчиваются только на работе с нотами и пении, так что никаких проблем у Николь попросту не будет. Сейчас Николь занималась тем, что заплетала несколько шерстиных нитей в одну. Ей просто надоело чинить нити, а потому легче было сделать самой, чем постоянно красть у Фини. К тому же Николь пришлось начать вновь вязать по вечерам. Когда все уроки сделаны, а покидать дом уже нельзя, она вяжет шарфы и свитера, чтобы потом раздавать их в качестве подарков или просто носить самой. В Рауме все помешаны на моде. После того, как Кортина пришла в академию в шарфе, связанном Марией, мода на вязаные вещи пошла по городу новой волной. Именно по этой причине Николь постоянно пыталась вязать, ведь это не только развивает навыки работы с нитями, но еще и мелкую моторику рук. К тому же вязаный шарф будет отличным подарком для учителя или подруги. «Николь, откладывай нити, скоро придут врачи!» «Что?» Николь отложила нитки и посмотрела на подругу. «Сегодня же день смирений. ты что, забыла?» Примерно один раз в полгода проходит медицинский осмотр, чтобы врачи могли осмотреть детей. Все дети раздевались в одной комнате, так как в классе нет даже раздевалки. Хотя это и не нужно, ведь им всего по семь лет. Ретина уже снимала себе рубашку, готовясь к приходу врачей. О, я и забыла!» Николь всегда слушала, что говорит учитель, но иногда информация сама забывалась во время тренировок или прогулок. Николь закинула клубок ниток в свою сумку и начала раздеваться, как и все. Немного неприятно, когда на тебя смотрят, но ничего не поделать. Николь одета в куртку, рубашку и юбку, так что раздеться она смогла практически за пару минут. Это немного напрягало малышку Николь, но все же окружающие дети, так что волноваться практически не стоит. «Кстати, Николь, ты не забыла про контрольную?» «Контрольную?» «Да, письмо и математика!» «Да, контрольная должна быть в ближайшее время. Она нужна, чтобы проверить знания детей. Николь не переживала по этому поводу, поскольку давно умела и писать, и считать». «Николь, ты такая маленькая!» «Да, что тут сказать, не выросла!» «Пожала плечами девочка» рядом с николь стояла еще одна девочка она сидела рядом с ней но до этого момента они никогда не общались она была такая же красивая как ретина но при этом скромная как мишель прости я забыла как тебя зовут а не переживай матиса холтон мой отец глава торгового дома холтон ага крупные сделки совершаются в рауме поэтому неудивительно что в городе проживает так много различных торговцев или представителей торговых домов «Тебе не холодно? Не беспокойся, к холоду я уже привыкла!» Она протянула Николь руку немного смущенно, но Николь тоже пожала руку новой подруге. «Друзья? Разумеется, я рада буду с тобой подружиться!» Ретина явно хотела противиться новому знакомству Николь, но её недовольство разрушило Кортина, ворвавшаяся в аудиторию. «Итак, дети, сейчас сюда придут врачи, чтобы проверить вас!» «А что они будут проверять, учитель Кортина? «Просто осмотрит ваше тело на наличие различных заболеваний, а также измерит рост, вес и объемы тела». Николь тяжело вздохнула. «Как же ей не хотелось встречаться с врачами!» Глава 63. Причина слабости тела. Ученики по очереди подходили к врачу, который измерял их рост и вес. Длинная вереница детей шла к учительскому столу и раздавался гул от разговоров. Николь увидела на бумаге цифры и пришла в ужас. «Какая же я маленькая! Николь, ты у нас малышка? Не называй меня малышкой!» Ретина выше подруги на целых 10 сантиметров. Она вообще самая высокая в классе, а потому на фоне Николь кажется взрослой. Нет, наоборот, просто Николь похожа на ребенка. Николь и вправду низкого роста. Что тут говорить? Даже для ребенка она низкая. Хотя Мария тоже невысокого роста, ее можно назвать женщиной среднего роста. Ретина же высока, а в будущем станет еще выше. Николь только грустила, но ничего не могла сделать со своим ростом. Э, мне бы хотя бы до Кортины дорасти. Тебе просто надо больше кушать. Эй!» Кортина получеловек. Она из семейства кошачьих, так что ее рост для человека ниже среднего. Правда, с ее прекрасной талией и привлекательной худобой можно сказать, что Кортина настоящая красавица. Только Реэль обладает по-настоящему красивым телом. Он высок и силен, но Николь не достался ни ростаться, ни его физическая сила. Николь же скорее будет ниже всех троих. Эй, Рити! Что? Николь хотела посмеяться над подругой, но все обернулось в другую сторону, когда Ретина повернулась к ней лицом. Ты просто такая маленькая, как куколка! «Ретина! Ну, не оправдывайся!» Она не настолько выше, чтобы называть Николь куклой. Пускай Николь ниже ее на 10 сантиметров. «Хм... Ну, не обижайся! Хочешь, я принесу тебе поесть? У меня много еды, просто я не могу съесть все, что мне предлагают!» Живот у Николи правда вмещал мало. Всего парочка тостов и стакан молока уже наполняли желудок. Рейд вспомнил, как вместе с Гадоросом они могли уметь поросенка с яблоками и остаться голодными. «Тогда странно, почему ты кушаешь и не набираешь вес. Не знаю». Николь действительно не знала ответ на этот вопрос. Но не могла же она потерять в росте просто из-за плохого питания в детстве. После уроков Николь вновь пришлось отправиться в кабинет врача. Кроме нее туда пошли Кортина и Мишель и Ретина. «Добро пожаловать, мы сейчас начнем. Женщина-врач достала самый большой шприц и со смехом показала его публике. Николь тоже захотелось рассмеяться, а вот Мишель и Ретина сделали несколько шагов назад и в голос сойкнули. «Вы же сделали это специально?» «Ага». Николь улыбнулась, смотря на своих подруг. «Нормальные дети пугаются, иголок? Почему ты не испугалась?» «Я привыкла к поле. «Впечатляет. Часто ставили уколы?» «Нет, просто привычка». На самом деле, привыкнуть к боли не только невозможно, но и опасно для жизни. Боль является сигналом, что в вашей жизни что-то угрожает, и игнорирование этого сигнала является прямым доказательством того, что человек готов умереть. Врач взяла шприц намного меньше, чем в первый раз. Потерла руку Николь спиртом, а потом взяла несколько кубиков крови для анализа. «Ай, терпи, ты же привыкла». Магический прибор напоминал собой колбу для крови и круглый шар, в который врач смотрела. Несколько минут она просто наблюдала, ничего не говоря. Доктор, что можете сказать? Да, кажется, я все поняла. И что с Николь? Скорее всего, у нее магическое переполнение. Магическое переполнение? Кажется, даже Кортина, умнейшая женщина во всем городе, не слышала о таком диагнозе. С точки зрения Николь, это ужасно. Если говорить кратко, то в Николь столько магии, что маленькое тело тратит практически весь запас жизненной энергии, просто чтобы сдерживать магию внутри себя. «Как это?» Даже Николь не понимала, что это такое. «Каждый человек рождается со своим уровнем магической силы. Иногда происходит так, что человек рождается со слишком большим запасом магической силы. И что?» «Это очень редкое заболевание, я вижу его впервые». Если верить книгам, то с возрастом все проходит само, без какого-либо врачебного вмешательства. Хм. В теле находится слишком много магии, и тело не может ее сдерживать. Правда, тут есть еще некоторые проблемы. Какие? Это небезопасно! Врач посмотрела на Николь. Она думала, как бы рассказать все так, чтобы девочка не испугалась. Больше всех волновалась Кортина, поскольку она переживала за свою дочь. Какая опасность, доктор? Чем больше магии скапливается в теле, тем сложнее ее контролировать. Разумеется, всему есть предел. Предел? Так как в тебе очень много магической силы, ты можешь просто не вырасти, если не научишься выпускать ее из себя. Николь молчала. Она понимала врача. Но как использовать такое сильное заклинание? У нее нет возможности использовать много магии за один раз. Контроль еще слабый. Мы можем это исправить. Николь должна просто учиться высвобождать магические потоки с большой силой. К тому же, ей надо научиться контролировать магию. Врач немного замешкалась. Она явно говорила еще не все. Но пока ты учишься, у тебя будут проблемы. Правда, есть одна возможность, но... На что? что?.. Спросили Кортина и Николь вместе. Женщина-врач только улыбнулась.